42. О панских делах. Сказывают, что Доминик Рей не мог поверить в прощение барщины, и, волнуясь за друга, прибыл из Эмауса, как только смог. Сидят они на террасе втроем, пан Станислав, пан Доминик и пан Викторин. Вокруг осень, хризантемы, астры, георгины. Тепло, Буковые леса вокруг усадьбы под Октябрьским солнцем Будут ржавчиной покрыты. — А на что поместье содержать будете? — медленно произносит пан Изамауса. — Если раз хамом барщину простите, раз уклониться — разрешите, то скоро никто работать не будет. Боже милостивый, крестьянин-скотина гнусная и негодная, она понимает только язык палки и батага. «Если хам перестанет работать, то что, своими руками пахать и жать будете? Ну? Ну? Ну?» «На меня не смотри», — говорит пан Станислав. «Я уже нараспоряжался. Теперь Викторин здесь всем распоряжается. Мне остается только о спокойной смерти мечтать». «Я крестьянам оброк назначу». Викторин дышит на ладони. Хоть и солнце, но все-таки осень. Холод проникает под кожу. Как в других местах. В каких еще местах? Везде хам на пана работает. И в Галилее, и в царстве польском. Одинаково. Таков порядок, данный Богом. Крестьянское дело трудиться. Наше трудами его питаться. Аминь, черт возьми! В Чехии крестьяне оброк платят. Так Лоза говорит. И в Селезии говорят так же. А немецкие бауэры, что на поселение в Галилею и на Буковину приезжают, вообще на пана не работают. Чех и Селезец, тот же немец, только низшего сорта и нрава более подлого. Пусть тебе этот лоза мозги не пачкает. Скажи ему, что у нас свои лозы много, а сучья крепкие, очень крепкие, с божьей помощью и чеха выдержит». «Пусть не забывает, как его предшественник кончил. По нашу сторону Карпат суровый горный ветер дует. От ветра этого уже много кто повесился. Если ты не скажешь ему, я сам ему скажу». Ходят слухи, будто Кайзер вот-вот крепостное право отменит. «Кайзера пусть псы в жопу раком имеют», — вспыхнул Рэй. «Будет он мне еще указывать, что я могу со своей собственностью делать, а что нет. Мой хам в моем поместье должен работать, и баста, есть крепостное право или нет. Может, мне еще кайзер собаку на цепи запретить держать? В косу ли зайцев в моем лесу стрелять?» «Мол, все божьи твари, косули, зайчихи, собачки и крестьянские людишки все чувствуют и жить хотят. Это ж до какого абсурда докатиться можно!» «Крепостного права кайзер не отменит Пан Станислав спокойно складывает ладони в пирамидку. «Это просто такая страшилка для нас, поляков. Напоминание, что галилей уж не поляки владеют, а Габсбурги». «Да пусть хоть султан бусурманский галилей владеет мне все равно, я поляк и Польша там, где я стою, а Польша — это моя золотая шляхетская вольница, мой двор с лиственницами, моя охота, мои пиры, вино и шлюхи. Другой Польши нет и не будет, да поможет мне Бог и ты, пресвятая дева, что светлую Ченстахову защищаешь и острыми брами сияешь». Имеются в виду католические святыни, Ченстаховская икона Божьей Матери в Ясной горе и Остробрамская икона Божьей Матери в городских воротах Вильнюса. «Не о чем тут говорить. В Варшаве восстание готовится, какого не было прежде. На все три владычества восстания. В тайне великой от захватчиков» все об этом знают, и возродится из пепла Речь Посполитая сначала в царстве польском, а потом в Пруссии у нас. Уйдут чужие короли, цари и кайзеры, и не нужны нам никакие наполеоны. Хотите сражаться — сражайтесь. Пан Станислав тянулся к лежащему на столике яблоку, сочному и твердому, с мелкими пятнышками на кожуре. Они режут его на куски, сначала на четвертинки, затем на ломтики, тонкие, как чешуйки. Так они делают, потому что зубы у них шатаются и стерты почти до корней. «Но поместье все равно нужно позаботиться. Мне кажется, идея с оброком не столь уж и глупа. Пусть крестьянин плачет на работу». На помещичье поле он пойдет свободным работником, чтобы заработать крейцеров и иметь, чем платить оброк. И цену на водку в корчме Кольмана велим поднять на один крейцер за кружку. Вроде бы немного, но курочка по зернышку клюет. А коли крестьяне протестовать будут, то на жеда можно все свалить. Жит известно... «Кровопийца!» «На коль свалить?» «Коль копфа в такие вещи впутывать?» — удивляется Викторин. «На коль Хе -хе, «Ну и ну!» — расхохотался Доминик Рэй и тоже потянулся за яблоком, пухлой почти детской ручкой. «Он порядочный человек, это некрасиво!» «Да ладно, он же жит, презрительно фыркнул пан Рэй, брызгая соком от яблока. «Может, ты порядочные, и что с того? Многие из них порядочные, набожные и тихие жиды. Так их воспитывают в их хидерах и прочих иешахах. А теперь оглянись вокруг и посмотри, что принесла им эта порядочность, набожность и скромность. Или ненавидят их, или презирают, — с грустью признаются старый богуш» а зачастую и то, и другое. Ненависть и презрение так причудливо переплетены. Может, Бог и правда оставил их? Наступят времена, когда жиды будут очень страдать. — Лучше они, чем мы, — край пожимает плечами. — Лучше бить, чем быть битым, потому что либо ты держишь других за морды, либо другие держат тебя. Тертиум нон датур. Третьего не дано. Видно, так да усвульцит, Богу угодно. Поэтому нечего отпускать хаму или жалеть жида. Первый легнет тебя, как норовистый кляча, а второй продаст, как Иуда, потому что Иуда тоже был жидом. И если бы я был Господом Иисусом, то никогда не взял бы жидов себе в сотоварищи. Октябрь прекрасен, как никогда. Пан Станислав переменил тему, явно устав от не Доминика. Над маленьким пламенем булькает чай, его заваривают по-турецки в двух чайниках, украшенных мавританскими узорами, ставя их друг на друга. Пан Станислав ловко наливают в чашку заварку из верхнего чайника, крепкую, как жидкий янтарь, а затем разбавляют кипятком из нижнего чайника, Они пьют так чашку за чашкой, добавляя много сахара. Больше года им приходилось жить без чая. Неудивительно, что они высохли, как стружка. Чайный аромат щекочет носу где-то глубоко у самой глотки, там, где заканчивается небо. Явно ощутимая дымная нотка, ведь пан Станислав... Привозил лучший чай из России, куда его поставляли верблюжьими караванами из далекого Китая. А значит, на долгом пути чай вобрал в себя запах костров на стоянках. — Какой же вид у вас с веранды! Благодать Божья! — Доминика не смутила молчание старика. — Будь это возможно, я бы выкупил у вас этот вид и вставил бы в собственные окна. У меня нет никаких видов. С одной стороны заросли над вислокой а с другой — и маус уродливый, грязный и загаженный. Костел — один, а синагоги — две. Едва за порог выйдешь, уже в носу свербит от чеснока и лука. Жидовочки — это я еще понимаю. Некоторые из них — писные красавицы. Но на кой черт нужны нам эти жиды? Я не понимаю. Воскресенье даже не уважают. Торгуют на погибель христианских душ. Польские дома на пальцах рук пересчитать, а польских лавок и вовсе нет. А у нас тут горы, воздух пахнет лесом и туманом, как на курорте. А жидов почти нет, хотя и общества большого тоже не найти. Хорошо, что я у вас есть для развлечения, а то и соседи одни преки. Преки хорошие поляки и патриоты, замечает пан Станислав. «Может, и так, но, как ни крути, скучные они, тадеуш, рогоносец, урод, Амелия, потаскушка, молодой Ксаверий, мой. ну но -ну, притормози, Доминик, не подобает так о даме говорить или хотя бы думать». «Не грех сказать правду, все знают, что паня Амелия дает правду не всем» а только героем Она красивая женщина, и только ради этого стоит принять участие в Варшавском восстании. Пусть только герои поспешат с этим восстанием, ибо красота женская, как вино. Со временем она обрастет мхом и покроется плесенью. Доминик, хорошо, хорошо, но общество вам не помешает? Почему бы вам не поехать на воды? Сейчас мода вошла... Криница, весь Краков и Львов туда ездит. Даже железнодорожную ветку недавно подтянули. Горы там даже красивее, чем здесь. А осень долгая и, кажется, обещает быть теплой. Викторина особенно стоило бы расшевелить. Что-то он в последнее время мрачный. Я его не узнаю. Будто кто-то подменил его, видит бог. Что думаешь, Викторин? Викторин! Викторин не слушает. Он смотрит на журавлей, чей косяк разрезает ледяную гладь неба. Птицы летят высоко, но в чистом воздухе их курлыканье отчетливо слышно. — У викторины язык вяжет от вашего чая, пан Стась. — Я задумался, засмотрелся на этих журавлей. — Боже правый, второй необходим. ты, мой милый, действительно должен сдвинуться с места. А то тебя меланхолия сожрет, и ты еще книги начнешь читать. Или, что еще хуже, писать. Книги стоит иногда заглядывать, Доминик, — возражает пан Богуш-старший. Только не слишком часто. Это вредит мышлению и оценке реальности. Даже Ксионс, благодетель из церкви святой Едвиги в Эмаусе, недавно говорил, что книги ведут к греху. «Оставим их немцам и жидам. Это не занятие для польского пана. У меня, например, есть эгоном, чех, из тех, что притворяются немцами. Если появляется что-нибудь интересное, он мне тотчас же рассказывает. Потому мне нет необходимости читать. А все нужное я и так знаю. Вы могли бы и вашего лозу так использовать». «Я этому лозе не доверяю», — ворчит пан Станислав. По мне он чудак, странные вещи выкидывает, особенно когда с иностранного на польский язык переводит. Страшно мне имена и фамилии коверкает, причем нарочно говорит, что они так лучше для него звучат. Но в одном ты, Доминик прав. Двигаться стоит, потому что, признаясь, викторина я тоже не узнаю. Изменился он. Хотя, кто знает, не в лучшую ли сторону. Я и сам бы рад куда-нибудь двинуться. В последнее время я чувствую, будто я запутался, что ли. Криница, говоришь? Пусть будет и криница. В этот вечер новый Викторин Богуш внимательно рассматривает портреты старого Викторина Богуша. Он восхищается прямой осанкой, напомаженными усиками, красивыми руками, с пальцами пианиста, сам при этом выпрямляется, крутит усы, разглядывает свои руки. «Он это? Не он?» Он беспокойно выглядывает в окно, испуганный шорохом в кустах под окном. Змейное сердце бешено бьется. Неужели настоящий викторин вернулся, чтобы забрать свое, а Якуба снова сделать Якубом?» Может, пана сильнее всех змей, всех желаний, заклинаний и нелюдимов? Но это всего лишь дрост, шарит в кустах в поисках червей.